Глава 17. 6 шагов. Вокруг Менгира на центральной площади Золотой Гавани, как всегда, было не протолкнуться. Но в этот раз торопиться мне было некуда, так что я не спеша пробирался в сторону торгового квартала, глазея по сторонам и ловя обрывки фраз. Народ здесь был очень разношерстный, от совсем зеленых нубов в холщовых обносках, как у меня, до да уже неплохо экипированных игроков. Причем внешний вид здесь имел огромное значение, даже, пожалуй, больше, чем в реале. В Артаре подавляющее большинство игроков ходят с закрытым профилем, то есть никакой информации от системы, кроме Ника, получить невозможно. Сама система прокачки здесь беспривычных для старых игр уровней. Плюс навыки из реала тоже имеют огромное значение. Чувак может быть не очень прокаченным по статам, но в реале какой-нибудь мастер спорта по фехтованию на саблях. В общем, все игроки друг для друга темные лошадки. Так что снаряжение это единственная вещь, по которой можно делать хоть какие-то выводы об опасности потенциального противника. И о том, на какую добычу можно рассчитывать, если его завалить. Палка о двух концах. Надо и нищебродом не показаться, и лакомой и добычей. Большинство игроков Попадавшихся мне на глаза выглядели так, будто одевались в попыхах и в полной темноте. Причудливые, порой нелепые сочетания элементов брони, явно из разных сетов, плохо подогнанные по фигуре и между собой, брицающие, то и дело цепляющиеся за прохожих ножны с мечами, сползающие голенище сапог и плохо затянутые портупеи, или как там назвать эти хитроумные переплетения ремней. Сразу видно, что выросли все эти вояки в мире курток на молниях и кроссовок на липучках. На этом фоне тех, кто уже хорошо освоился в артере, было заметно сразу. У них явственно проявлялось то, что я называю синдромом воображаемой широкой спины. Ушагивают так, будто их распирают изнутри. Ну и доспехи у них явно сделанные на заказ. Либо как минимум купленные у одного мастера, а не собираемые по кускам, где придется. К слову, здесь в таком скоплении игроков еще нагляднее виден перекос в сторону ветки воинов. Процентов 80 игроков, что мне встречались, были одеты в кольчуги, керасы, а то и полные латы, а вооружены оружием ближнего боя. Лучники, а тем более маги, попадались куда реже. При виде всех этих запакованных в железо бойцов, мне основательно взгрустнулось. А если бы мне на старте не помогали псы? Да, в ПВП у меня, пожалуй, никаких шансов не было, даже против такого же нуба, как я. Деревянный дрын и холщовая рубаха против пусть тупого и ржавого, но железного меча и железного же доспеха — расклад, увы, вполне однозначный. Значит, надо качаться опережающими темпами и побыстрее раскрыть весь потенциал монаха. Крепкие доспехи мне, увы, не светят. Это я уже выяснил, посмотрев перед входом в игру гайды. Монахи не могут носить на себе ничего металлического, кроме дефолтного амулета, иначе получают штрафы к ловкости, интеллекту и получаемому опыту, а большинство классовых приемов вообще отключается. Так что единственное, что мне доступно, это кожа. Кожаные доспехи, конечно, тоже бывают довольно прочными, особенно если их зачаровать. Но все равно по уровню брони, конечно, не металл. И то, что нельзя носить даже колец или металлических браслетов, конечно, напрягает. На эти украшения ведь можно навешать кучу зачарований. Выбор оружия тоже здорово ограничен. Теоретически, можно применять любое. Но классовые приемы и бонусы работают только с оружием ксилаев. А их арсенал довольно специфичен. Никаких привычных мечей, копий, луков. Базовое оружие – боевой шест БО и собственные кулаки и ноги. Правда, кулаки можно усиливать с помощью всяких кастетов. Вот тут есть где разгуляться. Кастеты эти бывают десятков видов, от простых тяжелых пластин, прикрывающих пальцы, до когтей, как у росомахи. Из дальнобольного оружия доступно только метательные, сюрикены, чакрамы, глефы. Причем, похоже, придется обзавестись несколькими видами оружия, Забить ими слоты быстрого доступа и чередовать в бою в зависимости от ситуации. Потому что, к примеру, в шестом, в каком-нибудь узком коридоре, особо не помашешь. Еще и драться надо научиться всем этим. Да уж, работы непочатый край. На самом краю торгового квартала возвышалось большое помпезное здание с колоннадой. Главный аукционный дом. Но здесь мне делать пока нечего. Это я тоже выяснил. 30 золотых, конечно, неплохая сумма на старте, но на ауке сейчас, спустя всего месяц после старта игры, за эти деньги ничего толкового не купишь. Цены еще не устаканились, а что-то реально полезное, добытое из лута, игроки оставляют себе, либо приберегают для лучших времен. Поэтому куда выгоднее будет изучить ассортимент обычных торговцев неписей, тем более, что он постоянно обновляется и с некоторой долей вероятности можно увидеть в продаже очень даже неплохой шмот особенно при прокаченной репутации с конкретным торговцем, либо его фракцией. Ну, впрочем, мне это пока не грозит. Напротив аукционного дома располагалось не менее большое и пафосное здание – банк. Сюда мне было не обязательно. С большинством торговцев, особенно внутри гавани, можно было расплачиваться не только наличными, но и чеками банка Этель. Здесь разработчики сделали уступку средневеково-фэнтезийной реалистичности – Видимо, чтобы толпы игроков не ломились каждый раз в банк, когда им для покупки не хватало нескольких монет. В банке еще можно было открыть собственную ячейку, куда складывать всякие ценности. Вот чтобы достать что-нибудь из нее, надо каждый раз ножками топать в банк, причем именно в том городе, где вещи свои оставил. Судя по форумам и гайдам, хорошие классовые вещи для монахов нужно искать прежде всего у торговцев ксилаев, а некоторые предметы и вовсе купить не получается, а можно добыть либо в подземельях, либо при прохождении классовых квестов. Увы, Юнбао, для меня наверняка найдется куча заданий, но я подозревал, что на их выполнение уйдет масса времени, а времени у меня как раз в обрез. Я даже толком не знаю, два у меня дня в запасе или все-таки три. Терехов высказался очень расплывчато. Задание Терехова – было классической подставой из русских народных сказок. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Перед выходом в Артер я попробовал пошерстить форму игры в поисках информации о дервишах, но ничего особо нового не нашел. Есть у них клановая ветка форма, но закрытая. Доступна только тема, касающаяся условий вступления в клан. Судя по ней, турок тот еще параноик, потому что новичку с улицы к Дервишам попасть вообще нереально. Вступление только по рекомендации другого члена клана, причем не рядового. Правда, после вчерашнего они дополнили тему объявлением, что готовы принять еще человек 50 новичков с условием, что те помогут в разгребании завалов на разрушенном руднике. Но, судя по комментариям, на это мало кто купился. Говорят, новичков попросту используют как бесплатную рабочую силу, а в гильдию так и не возьмут. Меня ворочить камни и махать киркой тоже не особо тянуло, так что этот вариант я отбросил. Вот если бы найти кого-нибудь из Эфенди и заручиться его поддержкой... Иерархия у Дервишей многоступенчатая. Себя турок провозгласил визирем. Несколько ближайших советников носят титул паши. Командиры крупных отрядов имеют короткую приставку к нику. Ага. Ранг Эфенди присваивался просто сильным воинам, или командиром небольших групп. То есть, это такие мелкие офицеры. Но как даже к такому подобраться? Эх! Контролируемая Дервишами территория ограничена небольшим пятачком на южной оконечности стены буревестников на выходе из ущелья. Там они разбили уже знакомый мне серебряный рудник, строят крепость и заставу на тракте, явно планируя в дальнейшем останавливать ладьи, караваны и отдельных путников, и требовать с них платы за проход. Численность гильдии невелика, меньше тысячи человек, онлайн более-менее равномерный в течение суток, так что в любой момент времени в игре человек 40-50 из клана. Это немного, но для защиты рудника и крепости Дервиши наняли неписей, которые на нынешнем этапе развития игры куда сильнее большинства игроков. Вот собственно и все. Каким образом одинокий нуб-монах, прибывший в Артер всего три дня назад, может помешать планам гильдии, об которую ломают зубы легион и корсары? Я пока что понятия не имел. Может, Терехов специально дал мне задание, которое я точно провалю? Да ну, вряд ли. Ему и без этого ничто не мешает меня выпнуть без всяких затей. Я так задумался, что не особо смотрел по сторонам, и меня едва не шибли с ног. «Вот козлы!» – выругался воин в простой железной кольчуге поверх стеганной, похожей на фуфайку куртки. Его тоже отпихнули в сторону, расчищая дорогу в толпе. Справа от аукционного дома возвышалось здание с фасадом, отделанным плитами белого мрамора и двумя величественными каменными львами, украшавшими широченное крыльцо. От него через всю площадь торопливо проследовал отряд человек из двадцати, рассекая толпу, как катер водную гладь. Судя по экипировке, все сплошь матерые бойцы, а среди них еще и не неписелатники в отполированных серебристых доспехах и с длиннющими двуручными мечами. Вот уж действительно, вспомнишь про кого-нибудь, оно и всплывает. Дервиши, а вон и турок собственной персоной. Невольно съежившись, я отвернулся, стараясь слиться с толпой, хотя глупо, конечно, Даже если турок или кто-то из его окружения видел меня с Тереховым и Берсом в тот первый день, вряд ли они вообще обратили внимание на какого-то бритоголового нуба. А если и обратили, то вряд ли запомнили. Но с чего этот турок с таким конвоем? Чего ему бояться здесь, в гавани? Значит, боится нападения за пределами города. Даже неписей с охраны рудника снял. Вряд ли надолго без этих терминаторов рудник превратится в легкую добычу. Тем более, что и самые сильные бойцы-игроки, похожи тоже с ним. Значит, планируется тут же вернуться. И что же из-за короткой вылазки в гавань поднимать такой сыр -бор? Видимо, в здании этом он получил что-то настолько ценное, что боится даже случайного нападения. Здание со львами – резиденция губернатора. И там же, насколько я знаю, палата регистрации гильдий, а заодно и магазин специальных гильдейских товаров. Что там конкретно продают, я слабо представляю, и зайти спросить не получается. Туда такого нуба, как я, попросту не пропустят. Но надо будет глянуть форумы. Может, это как раз та зацепка, которая мне нужна? Нужно выдвигаться в земли дырвишей и попробовать разведать что-нибудь там. Но пока что у меня есть дела и в окрестностях гавани. Надо совершить еще одно паломничество в пещеру возле алтаря черной черепахи собрать накопившиеся запасцы и наделать жемчужин. А еще можно наведаться к Кривому Гивину, сдать квест про Грызло и может даже выполнить и его продолжение, если награда того стоит. Ну а потом уже можно и на юг. Отыскать торговцев Кселаев оказалось не так-то просто. Разговорившись с Вонючкой Руфусом, словоохотливым продавцом материалов для кожевенного дела, я выяснил, что кошаки не очень-то любят гавань и вообще большие города. Они разбивают свои лагеря за городскими стенами, а также вдоль дорог и на берегах рек. А их торговцы и вовсе частенько колесят по артеру, нигде не оставаясь подолгу. Правда, говорят, и товар у таких бродяг попадается самый ценный и редкий. Но чеком имперского банка с ними не расплатишься. Села и признают только звонкую монету. Досадно, конечно. В лагерь Кси, что за северными воротами, я, конечно, тоже наведаюсь по пути к серому пику. Но я-то рассчитывал закупить все и сразу в одном месте. Руфус, выслушав, что за экипировка меня интересует, посоветовал обратиться к его брату, Сайрусу, который держит лавку кожаных доспехов в самом конце торгового квартала и даже пообещал скидку, если я скажу, что пришел по его рекомендации. «Спасибо, дружище», – хлопнул я его по плечу. «Очень выручил». Отличный ты, малый. Даже обидно, что прозвище у тебя такое. Да ничего, я уже привык. Шмыгнув носом, расплылся в улыбке Руфус. Я завсегда рад помочь хорошему человеку. Медальон мой слегка дрогнул. В логах появилась строчка о повышении репутации с торговцем. Ну что ж, пусть будет. Может пригодится когда-нибудь. Я поспешил прочь. Отчасти потому что не терпелось, наконец, сменить свою неприглядную и изрядно обтрепавшуюся робу на что-нибудь поприличнее. В основном потому, что нужно было срочно глотнуть свежего воздуха. Руфус, конечно, хороший малый, но, если честно, пахнет он и правда не очень. Да чего уж там, вонь такая, что глаза слезятся. Наверное, дело в каких-то ингредиентах для кожевенного дела. В лавке Сайруса я почувствовал себя девицей, выбравшейся на шопинг. Лавка, как и ее хозяин, имела довольно потрепанный неказистый вид, но могла похвастаться просто космическим ассортиментом. Еще и примерка в артере занимает всего несколько секунд. Можно не напяливать одежду вручную, а вызывать интерфейс и размещать вещи в специальные слоты, закрепленные за каждой частью тела. Слотов этих оказалось много. Тело игрока делили на довольно мелкие участки. К примеру, было по отдельному слоту для правого и левого наплечника, правого и левого наруча и так далее. Можно было надевать на себя и больше, к примеру, всяких колец или амулетов, но лишние не закреплялись в слоты, а значит после смерти могли быть запросто присвоены другими игроками. Даже самая лучшая экипировка у Сайруса была недорогой, без всяких бонусов к статам или дополнительной брони от зачарований но по сравнению с моими лохмотями хорошо выделанная кожа с аккуратной прострочкой выглядела как костюм от Армани. Правда, и тут была заковыка. Большинство деталей экипировки мне не очень-то подходили. Те, что были укреплены кольчужными вставками или металлическими бляхами, пришлось отбросить сразу. Примеряя их, я тут же получал предупреждение о классовых штрафах. Ну нельзя монаху носить металлическую броню. От толстых, жестких наплечников тоже пришлось отказаться. Они довольно сильно мешались, когда поднимаешь руки вверх. Стало быть, карабкаться по скалам в таких будет не очень-то удобно. Долго примерял глубокие ассасинские капюшоны, но так и не понял, как эти самые ассасины умудряются хоть что-то в них разглядеть. Капюшон при повороте головы закрывал половину обзора, да и вообще неприятно терся обритую голову. Новый прикид формировался постепенно, по одному элементу, и на поиске подходящих вещей я убил не меньше полутора часов, кажется переворошив до основания весь склад Сайруса. Первыми нашлись подходящие сапоги, короткие, прочные с мягкой цепкой подошвой, будто специально созданы для паркура и лазания по стенам, сработанные из темно серой шершавой кожи с двойной прострочкой, стежки чёрной нитью мягкие ремешки на задней части голенища, надежно фиксирующие обувь на ноге. Подходящих кожаных штанов и дублета не нашлось. Все, что попадалось, либо стесняло движение, либо было с какими-то металлическими бляхами. Я выбрал просторные штаны и безрукавку из плотной, похожей на джинсу ткани темного, почти черного цвета. Поверх нее, водрузил что-то вроде портупей из полудюжины перекрещивающихся между собой ремней с кучей лямок и кармашков под всякую мелочь. Ремни соединялись между собой железными кольцами, но штрафы не давали. Видимо, такая экипировка не идентифицировала системой, как броня. На плечах ремни были широкими, в ладонь, и из стройного слоя кожи, так что давали хоть какую-то защиту. Из брони удалось подобрать только жесткие кожаные наручи, защищающие руки от запястья до локтей, наколенники, похожие на волейбольные, локотники и широкий кожаный пояс, доходящий почти до груди. Пояс состоял из довольно толстых сегментов и немного мешал наклоняться, но тут я решил немного пожертвовать свободой движений. Очень уж хотелось защитить хотя бы пузо. Стрелу такая броня, наверное, не остановит полностью, но хотя бы от слабых ударов и порезов защитит. Показатели брони у пояса и наручей были по 30 единиц, самое высокое из того, что было в лавке Сайруса, если не считать моделей, укрепленных железными вставками. Что значит эти самые 30 единиц брони, я пока не представлял. Но исходя из игровой механики Артера, это, видимо, просто некий показатель прочности материала. В конкретных числовых значениях тут исчисляется только магический урон, но обычная броня на него не влияет. нужна именно магическая от конкретной стихии или от всех сразу. Дополнил я свой наряд кожаными перчатками без пальцев, из плотной шершавой кожи с матерчатой подкладкой. То, что я увидел в зеркале, мне вполне понравилось. это кий ниндзя, только черного клобука, закрывающего лицо не хватает. С головными уборами, кстати, полная засада вышла. Перемерил я штук 15 шлемов, шляп, шапок, но все были либо неудобными, либо выглядели так, что пробивала на ржач. А чаще и то, и другое сразу. Так что пока, видимо, придется мне сверкать лысиной. Может даже маслицем, каким ее смазывать, для дополнительного блеска. Впрочем, от Сайруса я узнал, что монахи шлемов и не носят, а на голове у них обычно некий духовный камень. Но вещь эта классовая, и у обычных торговцев ее не купишь. Нужно добывать, проходя испытания наставника. Еще одна классовая вещь – это не то четки, не то бусы, вешающиеся на шею. Под нее даже отдельный слот отведен. Эти четки, собственно, заменяют кольца, амулеты, серьги и прочую бижутерию, доступную другим классам. На каждую бусину можно накладывать отдельные чары. Экипировка обошлась мне всего в два золотых и пять серебра сверху. Но я готов был выложить и вдвое больше, поскольку вышел из лавки уже совсем другим человеком. Ремни на локотники, наручи, наколенники плотно прилегали к телу, давая приятное ощущение защищенности, но при этом были легкими и почти не мешали двигаться. Да и в целом тело казалось куда сильнее, чем в прошлый раз. У меня даже рельеф на бицепсах явственно проявился. Заглянув в статистику, я присвистнул. Похоже, я получил нехилую долю опыта за убийство дервишей и шахтеров на руднике, особенно во время взрыва. Не зря я все-таки изучил ауру скоротечности. Она распространялась на весь отряд и превращала меня в полноценного саппорта, которому тоже шла часть опыта группы. Наверняка не очень большая часть, поскольку непосредственно в битве я не участвовал и по 2% каждой характеристики у меня срезалось из-за того, что я вместе со всеми погиб при взрыве. Да и ци я вручную не собирал, так что опыт размазался по всем четырем характеристикам. Но даже с учетом всего этого я оказался в существенном плюсе. Все-таки там на руднике мы завалили кучу высокоуровневых бойцов. Да и до этого в битве засады сады легиона мне тоже перепало опыта. Причем в пвп опыта дают больше, чем за убийство мобов. Сила – 124, ловкость – 147, живучесть – 110, интеллект – 103. И это ведь я еще не забафался скоротечностью и пятью стаками медитации. Медитация даст 5% ко всем статам, а скоротечность – еще 5% к ловкости. Был еще один способ поднять статы, и я им тоже воспользовался. Для этого пришлось переться в другой конец города, в квартал ремесленников – и выложить почти 10 золотых неписью-зачарователю. Я решил не скупиться, взял самые мощные зачарования, которые можно было наложить на элементы кожаной брони, хотя стоимость каждого следующего, плюс 1 увеличивалась в геометрической прогрессии. Увы, процентных бонусов к статам среди них не было. Вещи с такими бонусами еще никто не крафтил и даже не выбивал. Максимум, на что можно было зачаровать предметы – Это на плюс 10 к выбранной характеристике, да и то это работало только на крупных вещах типа нагрудной брони. На наручи, сапоги и пояс удалось найти чары на плюс 7, а на коленники и на локотники и вовсе держали лишь плюс 5. Но и такая прибавка на начальных этапах была очень кстати, тем более что работала она отдельно и не влияла на скорость прокачки. Итак... Могу за счет зачарования своих вещей поднять характеристики на 31 пункт. Вот только что конкретно усиливать? Стихия воды, которую я развиваю, базируется на ловкости. Но это пока и так самый прокачанный мой параметр. Правда, я пока не очень чувствую эффект от этой прокачки. Вроде как я должен двигаться быстрее в бою, и приемы стихии воды должны срабатывать эффективнее. Ну, поверим на слово. Интеллект? Пока вообще бесполезен. Живучесть? Всем нужна, конечно, не хочется помирать от пары зуботычин. Сила напрямую влияет на урон оружием ближнего боя. Да и карабкаться по стенам будет удобнее, как раз селенок мне поначалу здорово не хватало. Поразмышляв, я зачаровал на локотники и на на живучесть, остальную экипировку на силу. На вид броня нисколько не изменилась, но при надевании меня будто бы слегка поддули изнутри. Плечи расправились. Грудь колесом. Ну вот, другое дело. Уже и кулаки зачесались. Хоть сейчас иди, ломай лица каким-нибудь мобом. Так, стоп. Только вот чем ты драться-то собрался, умник? В инвентаре из оружия только сломанный буковый шест. Можно, конечно, его починить, раз уж все равно в ремесленном квартале. Но я решил, что и оружие надо бы найти получше. Правда, и выбросить бой из слота быстрого доступа не получилось. При попытке это сделать... Выскочило системное сообщение. Вы не можете уничтожить, потерять или выбросить этот предмет. Он является частью задания. Вот те раз. Никакого задания, связанного с этой палкой, я не припомню. И никаких подсказок тоже не видно. Надо бы переговорить с Бао. Наверняка это какой-то классовый квест. За те два с лишним часа, что я провел в гавани, я уже порядком устал от толчаи и шума, Поэтому тишина, встретившая меня за городскими стенами, была просто бальзамом на душу. Знакомым маршрутом я добрался до лагеря Кси и довольно быстро отыскал там местного торговца. Он был всего один и по совместительству занимался еще и починкой вещей. Здоровенный пушистый Ксилай с мохнатыми бакенбардами напоминал скорее панду, чем представителя рода кошачьих. Хотя разговаривала в той же протяжной, мяукающей манере, что и остальные – я оценивающим взглядом окинул стену за его спиной. Там на специальных креплениях была развешана уйма всяких колющих и режущих предметов. Но тут меня ждал облом. «Я не продам оружие монаху, не прошедшему шесть шагов!» Окинув меня суровым взглядом, промолвил Ксилай и не то фыркнул, не то чихнул. «Не падал ли ты с дерева головы вниз, почтенный?» – удивился я. «Какие еще шаги?» Словно издеваясь, мой бедальон дрогнул, принимая системное сообщение. «Получено классовое задание. Разузнайте подробнее о шести шагах инициации монаха. Награда скрыта». Я вздохнул. Я-то думал, что моя инициация состоялась в тот момент, когда мы с Бао встретились у алтаря черной черепахи. И он обучил меня первым умением. Но выходит, я не довел дело до конца? Еще бы, я здорово отвлекся на всю эту возню с псами. Еще пару дней назад я бы плюнул на все и вернулся в гавань, купил бы оружие у того, кто согласился бы мне его продать. Тем более, что это не проблема. Полный торговый квартал неписи лавочников, которые свою виртуальную мать готовы продать за пригоршню монет. Но сейчас я быстро подавил в себе раздражение. Этот запрет ведь не препятствие, а подсказка, в каком направлении двигаться. Уж не знаю, общение с Бау на меня так хорошо влияет, или я просто втянулся в игру и стал более серьезно к ней относиться. Но я даже постарался извиниться перед толстяком и вежливо попросил его рассказать о шести шагах то, что знает он сам. Видимо, подлизываться я мостак. Суровый взгляд торговца быстро потеплел. А мне даже пришло уведомление о повышении репутации с Кси. Всего на пять пунктов, правда, но тоже приятно. Тот, кто избрал своей судьбой поиск пути, начинает свое путешествие с семи шагов. С важным видом, поглаживая пузо, продолжил Ксилай. Первый шаг. Найти того, кто будет делиться своей мудростью и давать наставления. Трижды он будет отвергать ученика, проверяя твердость его намерений. И трижды ученику... Нужно возвращаться и смиренно просить его о снисхождении. Я вспомнил свою первую встречу с Бао и громко хлопнул себя по лбу. Так что Ксила невольно вздрогнул и прервал свой рассказ. «Ничего, ничего, почтенный, продолжайте», — успокоил я его. «Просто я удивлен, к чему такие сложности?» «Эта традиция восходит к давним временам. На родине Кси...» Обучение монахов проходит в священных монастырях, их ворота открываются далеко не каждому. Новичок должен доказать свое желание учиться, свою стойкость и упорство. Он может неделями ждать у стен монастыря, терпя голод, жажду, выливаемую ему на голову помой, и ничем не должен выказать своего нетерпения и гордыни. У, -у, -у все понятно! В этот монастырь я бы точно не попал. Первый шаг я совершил. Моим наставником является Вайюнбао. Неужели почтенный наставник не рассказал тебе об остальных шагах? Второй из них — это совершить паломничество к ближайшему алтарю стихий. И этот шаг уже пройден. Я добрался до алтаря черной черепахи. Третий шаг — Познание основ пути. Юный монах учится медитации, концентрации ци, знанию ци, а также изучает один атакующий и один защитный прием. Уже сделано, почтенный. Что дальше? Дальше ученик уходит в мир и оттачивает полученные умения. Как долго? Пока его наставник не поймет, что настала пора для четвертого шага. Все зависит от стараний ученика. Предания гласят, что на этот шаг уходили недели. Ученик должен был истереть дотла подошвы своих сандалий, а его бо развалиться в щепы от многочисленных битв. Бинго! Медальон снова завибрировал, и описание квеста изменилось. Шесть шагов. Классовый квест монаха. Предъявите наставнику сломанный бо как знак своего усердия в поисках пути. Награда, классовое оружие, переход к следующему этапу задания. Репутация с фракцией XI увеличилась на 10. Текущее значение 115. Нейтральное. Для уровня дружелюбия 875 очков. Как оказывается, полезно вежливо беседовать с неписями. Надо будет взять за правило. Может, и Бао будет меня меньше колотить палкой. «Воспитатель хренов». «Спасибо, почтенный, вы очень помогли». Чтобы еще больше отблагодарить торговца, я купил у него несколько лечебных зелий по явно завышенной цене и плотно закупоренный горшочек с какой-то хваленой ксилайской едой с непроизносимым названием. Еда, помимо того, что была дива как вкусна, тут мне пришлось поверить торговцу на слово, давала неплохой временный бонус к живучести». Проще всего, конечно, было бы найти Бао в туманном чертоге, но тратить жемчужину не хотелось. К тому же время нахождения в чертоге ограничено, и оно мне сегодня еще может пригодиться. Так что я отыскал наставника на том месте, где встретил его впервые, за лагерем. Он, как и в прошлый раз, восседал в позе лотоса лицом к востоку, на самом краю обрыва. Меня распирало изнутри от нетерпения, Хотелось похвастаться перед ним обновками и подросшими статами. Да и награду получить тоже. Но я решил проявить терпение. Уселся в нескольких шагах от него, повторяя его позу, и тоже принялся медитировать, глядя на океан. Уж не знаю, что на меня так подействовало, умиротворяющий шелест волн или едва слышный голос флейты и мелодичный мягкий перестук там -тамов. Но пять трехминутных циклов медитации пролетели как один миг. Я даже вздрогнул, когда над плечом раздался голос Ксилая. «Вы, юнбао приятно видеть, как его ученик укрепляет свой дух и тело. Юный мангуст уже совсем не тот, каким был прежде. Вот это да! Это что, похвала? Ну, наконец-то дожился. Выходит, двигаюсь в правильном направлении». Я не ответил Ксилаю лишь почтительно склонил голову и положил перед собой обломки своего посоха. «Отличное свидетельство упорства!» удовлетворенно кивнул Бао, и на его истинно черной морде белоснежно сверкнула улыбка. «Я вижу, что Мангуст не пытается обмануть Вэйюн Бао. Бонни сломан им намеренно. Он действительно не выдержал столкновения с противниками Мангуста. А это значит...» Мангуст готов сделать очередной шаг. Ибо ничто так не говорит о могуществе воина, как могущество его врагов. В его лапах вдруг возник другой посох, чуть толще моего, из гладкого черного дерева. Возьми, этот бо теперь твой. Я поднялся и с легким поклоном принял оружие. Укрепленный дубовый бо – бонус для класса монах плюс один к уровню атакующих умений. Назвать этот посох просто палкой язык уже не поворачивался. Гладкая отполированная древка, окованная на концах золотистым металлом, похожим на бронзу. Ровные витки темного, почти черного шнура, намотанные в середине для удобного хвата. Незатейливо строгая, но мастерски выполненная резьба по всей длине. Несмотря на то, что я успел изрядно прокачать силу, сразу чувствовалось, что этот шест гораздо тяжелее предыдущего. Я покрутил его в воздухе, и древко отозвалось тяжелым солидным гулом. Будто прочитав мои мысли, Вэйюн Бао принял боевую стойку. А еще через миг наши посохи с громким стуком скрестились. Конечно, я все еще обращался с Бо весьма неуклюже, и движение, которое Бао показывал мне раньше, воспроизводил с трудом. Во мне не было и десятой доли той скромности и убийственно оточенной грации, какой обладал Ксилай. Но мы с ним плясали наш боевой танец на самом краю пропасти. Я то пробовал атаковать, то отчаянно защищался, то наседал, то отпрыгивал. Посохи с гулом рассекали воздух, мелькая порой так быстро, что трудно было уловить их движение взглядом, и на помощь приходило какое-то неведомое чутье. Мышцы приятно ныли от напряжения – Тело радовалось возможности проявить свою силу. Черт возьми, почему я в реале никогда не пробовал боевые искусства? Ведь здесь тоже адреналин, кураж, радость от победы. Бао, эффектно крутанув посохом, замер, и я тоже остановился. Он чуть наклонил голову в одобрительном поклоне, а мой медальон в очередной раз вздрогнул. Видимо, обновилось описание квеста. Заглядывать в интерфейс я пока не стал, потому что Ксилай как раз заговорил. Мало встать на путь. Нужно по нему двигаться. Юный мангуст сделал уже четвертый шаг. Совсем немного осталось до того, чтобы можно было назвать его настоящим монахом. Готовым к тому, чтобы осваивать силу всех стихий. Я готов к дальнейшим испытаниям, сенсей. Да будет так. Мангуст должен отточить полученные им умения, и тогда сможет больше понять о течении ЦИ и о том, как использовать его силу. Медальон дернулся последний раз. И на этот раз я все-таки полез в интерфейс. Объяснять задание более подробно Бау не спешил, а забрасывать его вопросами не хотелось. Попробую разобраться сам. Шесть шагов. Классовый квест монаха. Завершите первую ступень обучения монаха. Совершив последние два шага, улучшите умение медитации до глубокой медитации. Награда – классовый предмет. Духовный камень. Улучшите умение знания ЦИ до глубокого знания ЦИ. Награда – классовый предмет. Нить пути. Хм, точно. Небоевые умения ведь тоже, насколько я помню, имеют шкалу прогресса. Только вот как она наполняется? Я открыл вкладку с умениями. Знание ЦИ, пассивный навык, позволяет видеть соотношение стихии у живых существ. Может быть развит до глубокого знания ЦИ. Прогресс 178 дробь 500. Ого! Так я, выходит, слава уже продвинулся на этом пути. Только вот сам не пойму как. Развернул более детальное описание. Умение развивается, когда монах целенаправленно поглощает из поверженных противников Ци нужны ему стихии. А также создает и применяет жемчужины чистой Ци. Понятно. Но с этим квестом проблем не будет. Такими темпами я через недельку уже сделаю. А если ввязываться в масштабные драки, то еще быстрее. Медитация. Активный, прерываемый навык. Цикл медитации 3 минуты. Положительный эффект за каждый цикл. Увеличение всех параметров на 1% сроком на 1 час. Максимум циклов 5. Позволяет накапливать ци, находясь у мест силы. Может быть развит до глубокой медитации. Прогресс 13 дробь 300. Умение развивается каждый раз, когда монах производит цикл медитации, увеличивающий его характеристики. Тоже ясно. Цикл медитации длится 3 минуты и бафает меня на плюс 1% ко всем характеристикам, но стакается не более 5 раз. После этого хоть задницу отсиди, медитация прокачиваться не будет. Баф держится 1 час и затем снижается на 1 пункт. Да уж, на это задание уйдет гораздо больше времени. Даже если взять за привычку в начале каждой игровой сессии медитировать 5 циклов, а потом каждый час по одному, чтобы поддерживать баф, на максимальных 5% это получается циклов 15-20 за один сеанс. Так что на прокачку уйдет не меньше 2 недель. Правда, надо проверить. Может, медитацию можно прокачивать, вкладывая жемчужины. С боевыми приемами же получается. Впрочем, чего загадывать, если я сейчас облажаюсь заданием Терехова, то не видать мне Артера ни через неделю, ни через две, ни через месяц. Так что надо пошевеливаться. Я снова поклонился в Юнбао и убрал посох в слот быстрого доступа, чтобы не мешался. «Был рад увидеть тебя, учитель» и благодарю за твой подарок, но сейчас позволь мне удалиться. Меня ждут дела». Ксилай усмехнулся, пряча руки в широких рукавах. «Вэйюнбао не дарит подарков, как и судьба. Все, что мы получаем, и хорошее, и плохое, это награда за наши усилия. Все равно спасибо еще раз. Удачи тебе в поисках твоего пути, Мангуст».